60. Все, пора было прощаться. От Голиани я вышла разочарованная, так и не набравшись смелости сказать ей, что напрасно она так себя со мной ведет. Она ни слова не сказала о моей книге, хотя читала ее, во всяком случае пролистала. Она не попросила подписать книгу, а ведь я принесла ее специально. Больше того, перед самым уходом я, поддавшись слабости и желанию расстаться с ней в самых теплых чувствах, Сама предложила оставить на книге дарственную надпись, но она ничего не ответила, только улыбнулась и продолжила говорить с Лилой. О моих статьях она тоже ни словом не обмолвилась, если не считать критики в отношении униты. Разыскав у себя на столе заметки Лилы, она вообще полностью переключила свое внимание на нее, как будто меня вообще не было в комнате. Мое мнение ее не интересовало. Мне хотелось крикнуть ей. «Да, Лила очень умная. Я всегда знала это, всегда любила ее за это, всегда пыталась за ней угнаться, и я не отрицаю ее влияние. Но я и сама не дура. Я работала над собой, не жалея сил, и добилась успеха. Меня высоко ценят, и я не кичливая пустышка, как твоя дочь». Но ничего такого я ей не сказала и молча слушала, как они обсуждают завод, проблемы труда и требования рабочих. Провожая нас уже на лестничной площадке, сеньора Глиани коротко попрощалась со мной, Алилу обняла и вдруг, перейдя на ты, сказала ей: Не пропадай. Я чувствовала себя униженной. паскуали с Надей так и не вернулись, не дав мне шанса ответить им, и злость продолжала кипеть во мне, не находя выхода. Что плохого я сделала, когда захотела помочь подруге? Я многим рисковала, за что же они со мной так? И вообще, кто дал им право меня судить?» Мы с Лилой остались вдвоем, спустились по лестнице в холл, вышли на улицу и по тротуару направились в сторону Корса Виторио Эммануэля. Меня так и тянуло наорать на нее. «Ты что, правда думаешь, что я тебя стыжусь? Что на тебя нашло? Почему ты встала на сторону этой парочки? Я из кожи вон лезла, чтобы быть с тобой рядом, чтобы тебе помочь. Так-то ты мне за это платишь. Видно, у тебя и правда с головой не в порядке». Но не успела я и рта раскрыть, Впрочем, чтобы это изменило, как она взяла меня под руку и принялась защищать, ругая сеньору Галиани. Она не дала мне вставить ни словечка, хотя я готова была осыпать ее упреками за то, что она поддержала Паскуале и Надю, и, не подумав, брякнула, что я не желаю видеть ее на своей свадьбе. Передо мной была другая лила, лила, которая не знала ответов на мои вопросы, а потому с нее и спрашивать было бесполезно. Всю дорогу, пока мы шли до метро попьяться Амадео, она болтала без умолку. «Что эта старуха себе позволяет? С какой стати она на тебя взъелась? Понятно, завидует, что ты пишешь романы и статьи, да еще замуж выходишь за прекрасного человека, а ее Надя, которую они все учили да учили, и надеялись, что она станет лучше всех и мать будет ей гордиться, ничегошеньки не добилась. А теперь он вообще обжимается с простым работягой, как будто так и надо». Шлюха, как есть шлюха. А ты зря расстраиваешься. Плюнь на нее. И нечего было книгу ей совать. Тем более предлагать автограф. Таких посылать надо куда подальше. Твоя беда в том, что ты слишком добрая и ведешься на их болтовню. Они ведь как считают? Раз они такие ученые, значит только у них мозги работают. Но они ошибаются. Так что не бери в голову. Скоро у тебя свадьба, путешествие. Ты и так слишком много времени на меня потратила а тебе надо писать следующий роман я уверена что он будет лучше первого я же люблю тебя и хочу чтобы все у тебя было хорошо. я слушала ее но на душе было мрачно выходит дело она никогда не угомонится каждый раз повторялось одно и то же стоило нам хоть немного сблизиться как у нее что то переклинивало в голове и наши отношения летели в тартарары я не понимала зачем она мне все это говорит то ли просит прощения, то ли прикидывается, не желая быть со мной откровенной, то ли вообще готовится навсегда со мной распрощаться. Ясно было одно — она лживое и неблагодарное существо, а я, несмотря на все свои достижения, все равно смотрю на нее снизу вверх. Я испугалась, что никогда не избавлюсь от этой зависимости, и мысль об этом причинила мне муку. Я поймала себя на том, что мечтаю, чтобы кардиолог ошибся, А прав оказался Арманду. пусть бы она и правда заболела и умерла. С того дня мы не виделись много лет, только иногда созванивались. Мы стали друг для друга голосами в телефонной трубке. Но желание, чтобы она умерла, затаилось где-то в углу моего сознания. Я гнала его прочь, а оно не уходило.